ЛОТЕРЕЯ В переговорке было оживленно. Алексей понял, что все уже освоились и претерпелись, начали заново знакомиться. Верещагин переместился поближе к Юле и что-то у нее выспрашивал. Юля отвечала со своей кокетливой улыбкой, бросая на Верещагина оценивающие взгляды. А вот Валентина Степановна слушала их воркование с кислой миной. «Она», — констатировал Алексей, — «свежеиспеченная миллионерша из Подмосковья, почти уже москвичка. Ключи от квартиры какое-то время даже были у нее в кармане, точнее у сына, но он и она одно целое. Осталось деньги найти. Или они уже у них? Но тогда сделка будет расторгнута». Он встал в дверях и потянул носом. Пахнуло табаком. Кто-то выходил курить? Алексей обвел взглядом сидящих в переговорке заключенных. Мелькнула мысль, которую он не успел ухватить, но узелок в памяти завязал. Сигареты, кто-то курит. Где здесь курят? Вызвал он для начала на беседу не Верещагина и не его мать, а Альбину Андреевну. По ее виду Алексей понял, что она все еще обижена. «Леша, ты сколько лет меня знаешь?» Накинулась на него риэлтор, едва они оказались за дверью. «Я хоть раз заставила тебя сомневаться?» «Маврушкиных я тоже знаю много лет, но тем не менее они главные подозреваемые. Я ведь догадался, что у вас проблемы». «А у кого их сейчас нет?» Сердито сказала Альбина Андреевна. «Проблемы денежные?» «Как ты угадал?» «У сына или у дочери?» «Это личное, сухо сказала Альбина Андреевна. «Уверяю тебя, к пропаже денег из ячейки это не имеет никакого отношения. К тому же я прошла твой тест». «Тест?» «Ну, эту экспертизу», — поморщилась Альбина Андреевна. Ее все прошли. Первые, кого я подозреваю, это, конечно, участники сделки. Верещагин закладывал три конверта. Неужели он не увидел разницу? — Я тоже не увидела, — пожала плечами Альбина Андреевна. — Конверт точь-в-точь точь такой же, в каком лежали настоящие деньги. Я их повидала достаточно. Могу тебя заверить, что конверт из банка. Верещагин мог его достать. — Макар Иванович, о... «Скажи мне лучше, чего он не может достать». «Ах да, вы же его узнали. Кто он?» «Зам префекта моей управы. Благоустройством, в частности, занимается. Само собой взяточник, но за руку не пойман. Доказать ничего нельзя». «Так вот откуда деньги», — присвистнул Алексей. «Понятно. Ладно, выйдите пока». «Отпускаешь, значит?» Недобро прищурилась Альбина Андреевна. И вдруг взяла его за руку и горячо заговорила. «Пойми, мне надо идти, меня ждут, это срочно. И если я здесь задержусь еще хотя бы на час, то сделка сорвется. А это для меня крайне важно». Алексей едва не дрогнул. «Для меня это тоже важно». Он с трудом взял себя в руки. «Моя сделка тоже может сорваться». Я не могу вам выплатить ваш гонорар, пока не буду уверен, что она состоялась. Потом отдашь. Я тебе верю. Я вам тоже верю, но... Что «но»? Поймите, если я вас отпущу, на выход запросится и Терентьева. Она больна, сами видите. Потом Юля скажет, что у нее ребенок дома один. Трухин найдет какой-нибудь предлог. Так все и разбегутся. Неужели ты думаешь, что эти деньги взял риэлтор? — возмутилась Альбина Андреевна. — Я жду помощницу Терентьевой Наталью. До ее прихода все останутся на месте, — твердо сказал Алексей. — Зачем только я с тобой связалась? И Альбина Андреевна повернулась к нему спиной. Зло хлопнула дверь в переговорке. — Верещагина позовите! — крикнул Алексей. Какое-то время он топтался в коридоре, гадая, слышали или нет. Но тут дверь открылась, и из переговорки вышел Макар Верещадин, приглаживая редкие рыжие волосы. «Вызывали?» «Приглашал». «Для беседы, значит? Неужели вы думаете, что я мог взять эти деньги?» «А вы у нас что, неприкасаемый?» «Я человек обеспеченный», — напыщенно сказал Верещадин. «Мне нет нужды воровать миллионы, когда я могу их заработать». Вот о ваших заработках мы и поговорим. Идемте со мной. Верещагин держался молодцом. Вид у него был высокомерный, когда он со стаканчиком кофе-американа в руке, купленным в аппарате, присел на диван для допросов. «Ну что там у вас?» Небрежно спросил он и отхлебнул кофе. «Понимаете, в чем дело, Макар Иванович? Деньги-то закладывали вы, три ячейки». Самая крупная сумма пропала. Верещадин вздохнул. «Почему же я заменил куклой только один конверт? Почему не три?» С иронией спросил он. Преступник мог преследовать две цели — деньги и срыв сделки. Внимательно посмотрел на него Алексей. «Неизвестно, что важнее. Если я не найду деньги, будет суд. А как у нас суды работают, известно. Кто первый добежал?» Вы человек влиятельный, с большими связями. Вычислили меня, — усмехнулся Верещагин. — Альбина Андреевна вас узнала. Вы зампрефекта в ее округе. Ваши фото мелькают в местной газете, ее бросают в почтовые ящики. Я газет не читаю, но Альбина Андреевна человек старой закалки. Она читает. — Что ж, я и не скрываю, что я чиновник. Верещагин спокойно отпил кофе. Это что, криминал? Нет, это не криминал. Алексей тоже был спокоен. А вот то, что вы квартиру за 15 миллионов покупаете, я понимаю, что это для вас ничтожная сумма. Но по вашей зарплате выходит, что вы себе и такую квартиру позволить не можете. А вы знаете, какая у меня зарплата? Я знаю, что чиновникам вашего ранга не положено покупать собственность. Да еще занал. Это крупная покупка. А крупные покупки людей государственных вызывают вопросы. Квартиру не я покупаю, а мама. Она выиграла эти деньги в лотерею. Об этом писали в газетах. Альбина Андреевна ведь их читает? Насмешливо сказал Верещагин. Прелестная рождественская сказка. Вздохнул Алексей. Любящий сын купил маме в подарок лотерейный билет. Всего один. И, о чудо, мама выиграла 15 миллионов. Ну, за кого вы меня принимаете? А что вас смущает? Верещагин откинулся на спинку дивана и одним глотком допил кофе. В каком це вы купили лотерейный билет? Или, может, в киоске? В супермаркете на кассе, невозмутимо сказал Макар Иванович. «В каком именно?» «Я что, помню? Это было давно?» «Да в том-то и штука, что не продавали эти лотерейные билеты на кассах в супермаркетах. Их в салонах связи только продавали». «Ну, значит, я купил его в салоне связи». «Вы знаете, как они выглядят?» С иронией спросил Алексей. «Боюсь, вы от меня услышали об их существовании». «Ну, знаете. По-вашему, я живу за высоким забором, и не представляю себе, что в мире делается. «Именно. Вы его видите исключительно из окна своего персонального автомобиля. Нет, Макар Иванович, не покупали вы лотерейный билет. Вам его дали». «Плохие шутки», — нахмурился Верещагин. «Я как-никак мент. У меня богатая уголовная практика. Отмывание денег через лотерею — трюк не новый». Еще итальянские мафиози им пользовались. Ну и наши взяли на вооружение. Нет, все по-честному. Билеты печатаются в типографии, все правила соблюдены, тираж заявленный, водяные знаки, номера. Все чисто, никакого криминала. Только накануне тиража приезжает в типографию человечек с чемоданчиком и нужные билеты аккуратно складывает в него для нужных людей». Вы, скорее всего, и не деньгами платили за билет, услугой. Очень удобный вид взятки. Кто-то выиграл тендер на благоустройство вашего округа, так? Это, само собой, стоит больше 15 миллионов, но я уверен, что вы договорились. И остальные деньги со временем пристроите. То-то вы вокруг Юли вьетесь. Там денежный интерес, а не только симпатия. У Юли большой круг общения. Она имеет дело с недвижимостью. Для вас это золотое дно. Вам взятки надо пристраивать. Не жена, а клад. «Да что вы себе позволяете?» Пробормотал Верещагин. Алексей увидел, как он порозовел. Похоже, мысли Макара Ивановича угаданы верно. «Я, увы, в отличие от вас, мало что могу себе позволить» он вздохнул. «Мне бы эти деньги вернуть, за проданную квартиру. Они пока еще не мои. А вот вы, о о Вы действительно человек обеспеченный. Только вклады — вещь ненадежная. Слухи идут, Макар Иванович. Крайне неприятные для вас слухи. Всех будут проверять, особенно чиновников. Откуда деньги? Это не просто пандемия, это чистка рядов. Вот вы и подсуетились». «Вы соображаете, что говорите?» — нахмурился Верещагин. «По-вашему, я заранее знал о пандемии и подсуетился? Денежки пристроил? А может, это я ее и организовал?» «Не вы лично, но есть теория заговора. Мол, нет никакого коронавируса, есть интересы крупных корпораций. В мире кризис перепроизводства, вот и надо почиститься». «Есть ведь версия, что вирус создан искусственно?» Внимательно посмотрел на него Алексей. «Так вы бог знает до чего договоритесь», поморщился Макар Иванович. «Вы лучше бы деньги искали». «Так я и ищу». «Скажите, в день, когда закладывались ячейки, вы лично выпускали пакет с банковскими конвертами из рук? Может быть, давали кому-нибудь подержать?» «Нет». «Он все время был при мне», — резко ответил Верещагин. «А второй?» «То есть?» «Пакетов ведь было два», — тихо сказал Алексей. «Один все время был у вас в руках, это вы правильно сказали. А второй вы дали маме подержать. Мама пошла в туалет». «Вы намекаете на то, что моя мать воровка?» Высоко по бабье взвизгнул Верещагин. Операционистка в ближайшем окне вздрогнула и подняла голову. — Да как вам не стыдно обвинять пожилую женщину? — По-вашему, воруют только молодые? — Моя мать не нуждается в деньгах. — Возможно, вы правы. — Конечно, прав. — Но ведь вы могли ее попросить. Чего ж проще? Изготовили загодя конверт с куклой и положили маме в сумку. Сами занялись оформлением документов, Дали Валентине Степановне подержать пакет. Мама захотела в туалет. Пожилая женщина. Проблемы с недержанием мочи. Замолчите! Это общая возрастная проблема. Невозмутимо продолжил Алексей. В туалете нет видеокамер. Ваша мама достала из сумочки конверт с куклой. А тот, что с деньгами, забрала. Дел на пять минут. Потом вы заложили ячейку. Вы знали, что сделка будет опротестована в суде. Вам это на руку, деньги теперь чистые. Все так запуталось, что концов не найдешь. Остается факт выигрыша в лотерею и факт покупки вашей мамы и квартиры. Вы под это дело еще пятнашку накинете из своей заначки. «Да кто знает, во что превратятся эти деньги через какой-нибудь месяц!» — в сердцах сказал Верещагин. «Может, в простую бумагу. Все запретят, вы понимаете? Все! И всех закроют!» Законопатят в квартирах, в домах. По улицам будут ходить патрули. Не исключено, что введут комендантский час. — Но вы-то сохраните свободу перемещения, — прищурился Алексей. — Вам и карты в руки, то есть деньги. — Нет, Макар Иванович, вам до зарезу нужны сейчас наличные. А квартиру вы себе сможете купить потом и больше, и лучше. Потому что рынок вторичного жилья рухнул. В ваших интересах расторгнуть сделку. Ловить рыбку лучше в мутной воде. А сейчас так намутили, что, дай Боже, и то ли еще будет. Для таких, как вы, самое время обогащаться. Вы, может, всю жизнь этого ждали. Доказательства есть у вас? Хмуро спросил Верещагин. Будут доказательства. Не смейте допрашивать мою мать. Я ни для кого не сделаю исключения. Сухо сказал Алексей. «Я подам на вас жалобу!» Верещагин встал. «В пенсионный фонд? Поскольку я пенсионер. Пожалуйста. Пенсию я выслужил честно. Не думаю, что будут какие-то санкции». «Вы... вы... вы...» «Где деньги?» Алексей тоже встал и в упор посмотрел на Верещагина. Они были одного роста, оба невысокие. У меня их нет. Какое-то время они молча смотрели друг на друга. Алексей даже засомневался, да Верещадин ли это украл деньги. Если у вас все, то я вернусь к своей матери. Без выражения сказал Макар Иванович. Она пожилая женщина и нуждается во внимании, а при сложившихся обстоятельствах особенно. Алексей кивнул, и Верещадин побрел в переговорную. Именно побрел едва переставляя ноги. Видно было, как он подавлен. «А ведь это скандал», — подумал Алексей. «Если история просочится в инет, Макар Иванович будет выглядеть бледно. Скандал для чиновника — конец карьеры. Им сейчас надо быть тише воды ниже травы. Выходит, не он...» Алексей посмотрел на часы. «Где там эта Наталья, помощница Терентьевой?» Номер ее он забил на всякий случай в свои контакты. На звонок долго не отвечали. «Кто это?» Раздался, наконец, в трубке напряженный женский голос. На заднем плане Алексей расслышал звучащую из магнитолы попсу. «Я вам сегодня звонил с телефона вашей начальницы Терентьевой. Мы ждем вас в банке». «Доеду я!» Раздраженно сказала женщина. «Долго вам еще?» «Откуда я знаю?» «Сколько ехать?» — спросила она, видимо, у водителя. — Говорит, полчаса. — Вы через Северный полюс, что ли, к нам едете? — сердито спросил Алексей. — Я нет. А вот Чурка, я хотела сказать, чучело, которое за рулем. — Пять минут, как москвич, — зло сказала женщина. — В общем, ждите. И она дала отбой. Алексей вздохнул. — Успею поговорить с Трухиной. Вдруг удача.